Глава 25. С погодой происходили странные истории. Если так пойдет и дальше, придется признать обязательной установку двойных рам, увеличить поперечное сечение наружных стен и монтировать радиаторы в каждой комнате не только в северных, но и во всех остальных районах государства. Директор департамента контактов, тайный советник Арнон летани знает, что занести ему сегодня в недавно начатый дневник. Старческое брюзжание началось у меня незаметно. Погода. Отлично помню иной климат. Летом жарко, а зимою холодно. Несмотря на внешний идиотизм подобных соображений, глобальное изменение климата — совсем неплохой пример неподконтрольных событий. Если так пойдет и дальше... И помереть не успею, застану холод на южных границах, будущих южных границах. Дома у нас было целых три печки. Большая белая, так называемая русская, у дедушки в комнате железная, на кривых слабых ногах, и во дворе что-то такое стояло. Все три топил стась по субботам. В остальные же дни сам Арнон Литане, понятное дело, не мерз. До двадцати лет Западная Белоруссия, до двадцати четырех Сибирь, на самом-то деле не Сибирь, это, но Урал. Затем через всю Великую, Малую, Белую, через всякое ковна Вильно до Варшавы, почти обратный путь и более того. Товарищ лейтенант Машковский Аркадий Нухемович, полковой переводчик, бывший член Национального спортивного объединения «Работяги», сущий кандидат в члены Всесоюзной коммунистической партии большевиков. А в 45-м встреча в пивном подвальчике на Маршалковской, напрочь забытый Левка, член конкурирующего национального спортивного объединения «Герои». А с ним двое. Один всю войну выдавал себя за поляка, другой за украинца. Служили во вспомогательных частях. Но украинец-то украинец, -то украинец Чуть ли не в хозяйственный подотдел гестапо пристроился. Хохот на весь подвальчик, как они, чертовы притворщики, свои обрезанные в необрезанные превратили. Оказывается, есть способ. Виды задач. Уничтожение общего врага при незабвении основной национальной цели. Отсюда. Нелегальная беседа легальных людей. Поляк с украинцем теперь в НКВД МГБ. помогают искоренять националистические банды на территориях вошедших в состав ссср незадолго до начала великой отечественной войны и вот так несвоевременно без предварительной договоренности остановленные наши биографии становятся не то чтобы секретными но трудно объяснимыми неприятно черт его знает извилистыми а все потому что ехидный завпамятю пустил ленту замедленно рывками, то и дело замирая, отчего возникает корявая нелепость поз и положений. Еще виды задач. Основная национальная цель согласуется с незабвением принципиальной разницы в подходе. Отсюда. лёвка дал понять, что чуть ли не до 42-го велись переговоры. Надо было попытаться спасти всех этих несчастных баранов, как называл их председатель объединения «Работяги». Председатель героев высказывался иначе, но в том же духе. Наши предлагали так. «Поднимаем в Палестине восстание против англичан. А вы нам пароходы с охраной. Или без охраны. Сами только не стреляйте. Грузим в Европе сколько сможем». «Левка, ты всегда был дурак». «Погоди». Отмахивается. захлебывается пивною пеной дурак погоди ваши не согласились параллельно начали какую то тягомотину с американцами с советами немцы получили известие. все эти само собой разумеющиеся естественные вещи легко выдавал опять же в разрыв то чересчур громко то бессмысленно хитрым шепотком превращая очевидное в какую то разбойничью тайну Объединение герои состояло из меджнунов. Меджнун в разговорной речи — странный, сдвинутый, псих. Собственно, безумец арабская. Последний раз виделся с Левкой в 1948-м, незадолго до провозглашения государства. Левка стал Арье шамрон И вместе с другими меджнонами неудержимо сползал на полезный, но второй план. И еще виды задач. Политический строй государства должен быть таков, чтобы созданные в догосударственный период институции приняли бы на себя всю полноту власти. Героические работяги, работящие герои, все должны были действовать согласованно, и тогда станет абсолютно неважным, что там говорят или думают они. ибо единственно важно то, что делаем мы. В случае же, если демократия создает помехи укреплению государства, впрочем, в государстве гомогенном, помнящем о своих целях и задачах, ничего подобного не происходит. Так каков должен быть политический строй? А таков. И к нему память о старой дружбе. отсюда Левка шамрон не забыт мною Аркашей Литани. Строй-строем, а и по сей неожиданно холодный день мрет сердце от любви ко всем этим нашим носам, ушам и к черной роже привратника департамента контактов. Сам эту рожу из Персии вывес приспособил к государственной службе. А Левка умер. Каждый год в день твоей смерти беру я, Арнон, твою арье, вдову, Соньку-телефониску, и везу ее к твоему известняковому прямоугольничку. Арье, сын Рювена Шамрон. Блажен муж, и же не идет на сборище нечестивых. Псалом 1, стих 1. Были часы от двух до четырех, когда жители Леванта отдыхают. Вот Арнон Летани и отдыхал. Домой не ехал, работу не работал. Он сидел в черном, как бы кожаном кресле с раскачкой. Спинка на полметра выше головы, колесики не скрипят, подлокотники замшевые, замшу Арнон подклеил сам. Точно такое кресло было в пустом ныне кабинете главнокомандующего провозгласителя государства. И Арнон так и видел его, себя, тугой низкорослый куб, со скругленными углами, мудрость и свирепость державных морщин, летучая седая бахромка по периметру башки. Двадцатипятилетний персональный шнырь, сын старинного приятеля по работягам, шептался с кем-то под дверьми, раздражал. «Гади — Гади! — крикнул Арнон. — В чем дело? — Порядок, командир! Арнон, полковник резерва, начинал в ударных отрядах. В свою очередь, гадди. Арнон, тебе кофе сделать? Попозже. Попозже кофе, а сейчас порядок. Лет двенадцать назад, когда еще регулярно показывали в кинотеатрах советские фильмы, Арнон глядел один о гражданской у них войне. Они избежать гражданской войны не смогли, а мы смогли. Но не это суть важна, а прекрасная песня. Ее же Арнон перевел, как мог детям. Недавно внукам переводил. Работа у нас такая, забота наша простая, жила бы страна родная, и нету других забот. И правильно. В дневнике однако же записано: «Все увеличивающаяся несводимость второстепенного к главному. Нет, правильно. Если б не их антисемитизм, Могли бы вместе делать большие дела. Гади, можно кофе. Шнырь, в галстуке, пиджачонке, новая порода, самая новая. Беленький нос под яд, в случае чего всегда сможет определиться в любое славяно-нордическое окружение. хоспод отделы, гестапо, НКВД, Дефензива. Есть способ обрезанный в необрезанный превратить. А я схожу с ума от маразматической злобы. Дневник не помогает, лекарства тем более. Гадди, отличный парень, служил старшим сержантом у десантников. Делает бакалавра на бизнес-администрейшн. И он никакого окружения, никакого в случае чего не допустит. Мы им переломаем кости. А если, не дай бог, то мы, уходя, громко хлопнем дверью. Двадцать поколений они будут дебилов рождать. Мир? Да сколько угодно. Как только намертво вымрут все те, кто помнил, что некогда было не так, а вслед за ними те, кто краешком пегово глаза видел тех, что это помнили. Не сами помнили, не сами слышали, а только видели. Понял, Левка, ты всегда был дурак. Хотя бы потому, что национальное спортивное объединение работяги более национально, более спортивно. А герои твои — компания глупцов. Никакого спорта. Одна шовинистическая партизанщина. Разве ж мы не хотим создать национальное спортивное объединение от Нила до Ефрата? Всему свое время, Левка, понял? Пришло кофе. гади зови боссов. Арнон глотал кофе и слушал, как оповещает гаде начальников отделов. — Рафи, как жизнь? — И не давая ответить. — Это гаде, Зоар. — Иди к Арнону. Зоар. Был Зайднер, стал Зоар. Оставил первую и последнюю буквы, а середину выдрал. — Но это ведь не он. Это еще папаша, когда Зоар-старший последний раз был Зайднером? Тогда же, когда Арнон последний раз был Аркашей. Они сидели на полуночном кабаке-веранде, и Яффа-Ярконе, как ее настоящая фамилия, еще с собственным не косметическим носом пела свое «Страна моя, малютка». Танго такое было, все танцевали. Никто не помнит, как Яффина настоящая фамилия, и я не помню. Пили мы тогда розу Карнеля и прощались. С именами? Какие там имена? Просто вышел приказ на службе по внешним сношениям всем принять имена национальные. Никаких Зельдовичей, Хаймовичей, Абрамовичей. Одни Зоары. Яффа Яркони, певица трех войн. У русских в войну была, точно. Клава Шульженко. Нет. — Шульженкина. — Нет, Шульженко. А у нас Яффа. — Не говори мне прощай. Скажи мне просто до свидания. Второе танго. — Чернушка, так ее в отряде звали. Танго третье. Вступили. Начальник отдела информации игорь Бен Хорин. Желтая Дашица в блеклых прожилках. сероглазый лик опасной бритвой с рыжим чубиком в мальчишеском наряде. Начальник отдела исследования Рафаэль Шахар, непонятно кто, плечистая тишина, мохнатая плешина. Иекутиэль, ноах, отдел контроля. Старлейт сов армии. Он, Иекутиэль, Единственный из главных департамента, что ни лагеря не пробовал, ни дня в ссылке не был. Разве что за честь ему узничество армейскую губу? Еженедельное совещание. Первое дело, принесенное зоором, шнырем, четырехэкземплярная бумага. Относительно дополнительных данных. А сверху, как водится, государство, департамент. Кому? Всем начальникам отделов. Распространение. Ограниченное. Уважаемый господин, в дополнение к отчету от определенного месяца желательно присовокупить. Присовокупили. Бумага в целом предлагала следующее. Многие прибывшие в государство представители движения за выезд требуют квартиры отдельно от родителей, прибывших вместе с представителями. а также раньше или позже. Однако службы интеграции не в состоянии предоставить всем престарелым отдельное жилье, и потому вынуждены в ряде случаев поселять родителей представителей в специально оборудованных двух и трех жильцовых квартирах, либо в небольших городках, как правило, расположенных на некотором расстоянии от мест проживания представителей, находящихся в центре государства. Смысл. Бумага обращала внимание на тот факт, что родители представителей могут стать объектом провокаций со стороны враждебных организаций и государств. Документ исходил из недр Департамента общей защиты, где в заместителях по той или иной оперативной части сидели вдохновенные исполнительные старички из Левкиных единомышленников. Едва нововзойдя в государство, активисты, представители, обнаружили престарелых героев и возбуждали их сантимент. Откуда они знают все безо всякой науки? Как удается им в своих пустяках действовать почти без ошибок, выбирать, выжимать, выдавливать, извлекать? Вопрос такой степени глупости даже самому себе задавать неудобно. Я министру их нему сто раз говорил, завелся без ключа не тонкий человек но ах старлейт я ему тысячу раз говорил неужели трудно дать двадцати ребятам нашим ребятам то что им хочется ты не понял господин мой заговорил вредный игорь пошел писать бритвою направо налево они господин мой не хотят жить с родителями они хотят пять комнат, а родителей не хотят В России они жили в пятером в одной комнате, а в государстве они хотят жить одни в пяти комнатах. Молодые не хотят жить со старыми. Естественно, делится результатом многолетних исследований Рафаэль шахар начальник соответствующего отдела. Но мы о чем? О безопасности. Решаем. Лица, входящие в составленный нашим департаментом список, Должны без криков получать квартиры поблизости от своих. Тяжело знать про всех все, а не говорить ничего. Легко знать половину, а считать, будто знаешь все. А хуже всего — знать, что знаешь, считать, что считаешь, но не говорить никому. Так, мол, и так, Левка. Понял? Левка был дурак. шахар но нет не дурак а не понимает нет никакого ущерба безопасности даже если этих горбышей этих низеньких и колчеогих пап мам мам пап враги государства приведут под конвоем в квартиры их активных детей разденут до нога и начнут стегать по горбам раскаенными шампалами морая приобретенные активными ковры со скидкой в двадцать дети с честью выдержат испытания. Подобные эксперименты в свое время. «А, Арнон, ты по-настоящему сошел с ума. Почему я ненавижу их? За то, что они не хотят жить с мамами-папами-папами-мамами. Папами, папами, мамами. А мои дылды хотят со мною жить? Так я же здоровый дядька, я и сам с ними жить не стану. Сам, коли надо, им же и помогу». ты говоришь дать им что просят не оставлял игорь на друге Ноахе живого места этот элькин журналист выбил пять комнат с учетом матери и выгнал ее на улицу пришлось в приют устраивать они все как говаривал руководитель национального спортивного объединения работяги не обобщай наших как говаривал не помню кто «Чти отца своего и матерь свою! Проклят всякий, кто...» Проклят! И выпил Ной вина, и опьянел, и обнажил себя посреди шатра своего, и увидел хам наготу отца своего. Когда Ной проспался от вина своего и увидел, что сотворил над ним меньшой, то сказал «Проклят Ханаан!» «Раб рабов, да будет он у братьев своих!» В целях сохранения безопасности прикрыть наготу не глядя. И Арнон указал. «Сделаем запрос. Квартирные проблемы за минуту не исчезнут».